какие-то примитивные механизмы. И несомненно, что в сооружении комплекса принимали участие тысячи людей. Его возведение требовало значительных материальных и трудовых затрат – полтора миллиона человека дней, по оценкам специалистов. Недаром оно продолжалось более 300 лет. Данные раскопок подтвердили – Территория комплекса действительно, начиная с 3000 года до нашей эры, служила местом захоронений. Подтвердилось даже то, что первоначально камни из Стоунхенджа, по крайней мере, части их, входили в состав другой сакральной постройки. Не вполне ясного назначения и конфигурации, она располагалась примерно в милях к северо-западу от нынешнего места нахождения мегалита кельтские племена в 700-200 годах до нашей эры на рубеже бронзового и железного веков переселившиеся из Галлии в Британию и частично вытеснившие, частично ассимилировавшие предшественников окружили их циклопические каменные хороводы с уверенным почитанием. Покельская легенда: Стоунхендж возвёл бог Мирдин. По окончанию строительства уплывший за море на стеклянном корабле Римление по созвучию имён называли его Меркурием Гермесом. оказаbei при этом, что по своему положению в кельтском пантеоне он скорее соответствует Юпитеру, Зевсу, отцу богов. Вся Британия именовалась кельтами Клас Мердин, удел Мердина. Об этом писал Эрджиард Киплинг имя кельтского бога в его стихотворении приводится в латинизированной форме, более привычной к современному слуху. «Не просто луг, не просто лес, не остров, не страна, край Мерлина земля чудес в наследство нам дана». Он почитался в образе камня и дуба. Кельтологи видят в нем одно из воплощений Луга, верховного бога кельтского мира, считавшегося знатоком всех ремесел и носившего почетное прозвище Самил Данах, опытный во многих искусствах одновременно. Пророк Иоанн называл меня Амилом, Мюрдином, говорится в песне Великого Барда VI века Талия Сина. Войско-певец не зря вкладывает в уста новозаветного пророка Иоанна Крестителя речи о языческом кельтском боге, искусном во многих ремеслах. Мюрдин-лук был и солярным божеством. Служба кельтских жрецов друидов, посвящённый ему праздник середины лета 21 июня, в день летнего солнцестояния начиналась в Стоунхендже при первых лучах восходящего солнца и сопровождалась человеческими жертвоприношениями. После христианизации Британии Праздник с середины лета переместился на 24 июня, день святого Иоанна Крестителя, а на праздничных кострах Ивановой ночи стали сжигать соломенные чучела. Бог Мюрдин считался покровителем сентября, и его имя охотно давали детям, родившимся в сентябре, в надежде, что мудрость Бога передастся им. Трое из них, прославленный бретонский бард Мерлин и его уэльские собратья Мерлин Дикий и Мерлин Сын Мадока Морврана, жившие в V-VI веках, считаются...